Глава двадцать восьмая. События последних дней. Часть вторая. Слава Богу, не пришлось собирать много рационов. Грин даже удивился, он полагал, что за остаток дня не управится. Нина, спросил он, а почему так мало? Стаб вроде огромный и людей куча. Львинная доля сделана, спокойно ответила Нина. На срок вперед. Да и не все получают пайки. У Грина снова возникло нехорошее подозрение, что кто-то греет руки, стягивая ценный ресурс себе. Что? Опять х м ы р я в с п о м н и л Фыркнула Нина. Как мы жрем, свое удовольствие на всем готовом. Грин смутился. Краснеешь, как восьмиклассница у гинеколога. Безлобно п о д д е л а а Нина. Все проще, зеленый. Такая система у Стаба. Сашку ты уже видел. Еврея тоже, а с Батей и своим начальством даже пообщаться успел. Так вот, еврей у нас главный поставщик. Он ведет учет прибыли от торговли, считает расходы, доходы и делает экономические прогнозы. У него своя команда, и он же завозит все материалы и продукты. Саша занимается, скажем так, внутренней экономикой стаба. Бордель, кстати, тоже ее. Шпионаж по ее части. Все магазины и мастерские в стабе ее и работники в них тоже. Все пришли е покупают товары, патроны, бронетехнику, крутые тачки у нее. Бухают и лапают девочек, тоже о т с ы п а я ей деньги. Так вот, весь ее штат питается за счет этих доходов. Грин прикинул размах. Тот просто впечатлял. А учитывая количество приезжих и довольно частое движение пеших или колесных рейдеров, то впечатлял в двойне. Евреи имеют свою команду с л о г и с т о м с м е т ч и к о м и еще нескольких людей с похожими профессиями. Ну и, естественно, немного ребят, которые умеют стрелять. У них всегда есть еда. Им, как и сашиным людям, пайки не нужны. Они привозят все и в больших масштабах. И тут подключается Батя. Он и начальник внутренней охраны и п а т р у л е й и местный следователь, и руководитель силовыми операциями. Зачистить соседние со стабом кластеры, устроить рейд на зараженных со с п а р а н а м и и прочим хабаром, п р о м о р о д е р и т ь перезагрузившиеся кластеры на бензин, п и щ у и дизель, часть пути охранять караван того же еврея. Вот им как раз и нужны суточные пайки. Блин, не думал, что тут все так продумано. Даже слегка удивился Грин. А то, довольно улыбнулась Нина, никто не думал. Грабовщик тогда чуть за голову не схватился, а потом ничего, наладилось. Сам видел. У нас не только военные специалисты, а мы наши пайки. Поинтересовался Грин. Ну не только наши, пожала плечами Нина. Есть еще грузчики, которые ездят под батиной охраны на мародерку, им тоже положено. Также небольшая мехбригада, которая дает задание рой, им положены пайки и еще транспортные б р и г а д ы Есть еще малое монтажное, ими тоже руководит Рой. Ну и нам тоже полагается. Логично. Экономная экономика. Слух произнес Грин. А я у ж и правда проникся р о с к о з н е м этого хмуря. А он, кстати, как тут оказался? А, это простой м а р г и н а л Пожала плечами Нина. Гоноры у него выше крыши и голубая мечта стать большим начальником. Причем таким, который ничего не делает только орет на всех. спит, жрет и б а л д е е т от других развлечений, но как сам понимаешь, такого не бывает. На часть р а б о т он не подходит, на другие не хочет идти сам, и талантов только скоростное поглощение водки. В итоге снимает к о н у р у на окраине, зарабатывает тем, что иногда определяет дар приезжим, а еще сдаёт к о й к у басикам, у которых пусто в карманах, да и самым г о л о д р а н ц а м за символическую плату указывает места за стабом, где можно заночевать. Ладно. На сегодня хватит. Пошли обратно. Как, однако, хорошо проводить время без расчётов? К тому моменту, когда Грин и Нина вернулись в отдел, рабочий день почти закончился. Все уже аккуратно убирали рабочие места, готовились покинуть кабинет, чтобы наконец-то добраться до любимых книг, фильмов, выпивки и остального. Народ уже активно покидал кабинет, только Рой задумчиво сидел за рабочим столом, глядя в одну точку. Давайте, давайте. Вяло попрощался он со всеми, после чего наконец встал и подошел к Грину. Вот, он протянул ему самый обычный ключ. У тебя будет комната этажом ниже. Там на двери цифра восемь. Уже есть суточный п а е к и вещи для проживания. Можешь в с е л я т ь с я Завтра приходишь также в восемь. Да, в обед ходишь к Свете и проверяешь свою а м н е з и ю Спасибо. Кивнул Грин и уже хотел уходить, когда его остановил Оклик р о я в спину. Да и еще. Грин. Рой внимательно смотрел на него. Грин. Нина могла показать тебе некоторые вещи или устроить небольшую экскурсию. Думаю, не стоит напоминать, что об этом не следует говорить. И еще, если она показала тебе нечто, никогда не упоминай про ховерборды, воздушные мотоциклы, керосиновые доски, бензиновые джетпаки с моторными приводами, фрайборды, мультикоптеры для человека и прочую футуристическую хрень, даже если видел сам. даже если пользовался ими, сделать с точки зрения конструктора и человека, в который в этом ничего не понимает, абсолютно разные вещи. Второй такой головной боли мы не переживем. Грин кивнул и вышел. Спокойно спустился на этаж ниже и услышал знакомое. И ты здесь, урод! Обернувшись, он увидел недавнюю знакомую с наполовину выбритой головой. Не отвечая. Он зашел, повернулся спиной, вскидывая руку в знак приветствия и, сунув ключ в замок, отпер дверь. Из-за двери раздалось знакомое угрожающее урчание. Еще и собаку завел. Донеслось из коридора. Грин, запер двери, приложил ладони к лбу. Бывают же такие люди. Она случайно не родственница х м ы р я Урчание переросло в тихий рык. И тебе привет, Женя. Кивнул он, слабо улыбнувшись. м е р т в я ч к а была пристегнута за поводок к специальному кольцу, которое было вделано в стену при помощи массивного анкерного болта. Анкер был прикручен недалеко от двери, так что перерожденная стояла рядом с дверью, готовая оказать горячий прием гостю. Но от этого ее сдерживал короткий поводок из цепи. Тот самый наборник из секс-шопа и скованные руки. Грин зашел и гляделся. Двенадцать квадратных метров. Комната г о с т и н и ч н о г о типа. Рядом с дверью еще одно кольцо и вешалка для одежды. Узкий коридор, в конце которого привязана Женя. Справа от входа дверь, санузел, раковина и душевая кабинка. Пройдя через коридор с привязанной Женей, можно увидеть крохотное жилое пространство. Оно же спальня, оно же кухня, оно же зал, оно же гостиная. Оделка т самая естественная. Кажется, это называется лофт. Стены из очищенного от пыли, смазанного кирпича. Потолок обычное серое бетонное перекрытие со спотовыми светильниками. Кухонная зона оборудована на той стене, которая о т г о р а ж и в а е т душевую комнату от жилого пространства, то есть рядом с коридором. Раковина, разделочный стол, тумба, холодильник, который находится в этом же самом столе, небольшой подвесной шкаф, максимально тонкий. Вместо печи двухконфорочная электрическая плитка на этом же столе. Рядом с разделочным небольшой прямоугольный стол, единственный стул. Перпендикулярно кухонной зоне вдоль стены диван, жесткий, нераскладной, тонкий, б р е н д о в ы й с яркими синими прямоугольными подушками и хромированными ножками. На стене напротив дивана крупный плазменный телевизор. Хочешь смотри лежа на диване, хочешь сидя за столом и обедая. Для одежды подставка из магазина. Горизонтальная хромированная труба на двух стойках, на ней же плечики для одежды. На стенах анкерные болты, чтобы вешать оружие. Просто шикарные апартаменты для Улья. Первым делом Грин проверил холодильник. Суточный п а е к там был, с включенным в него живцом. Уже хорошо. Просто замечательно. Плита тоже работала. Минимальный набор посуды. Даже две небольшие хромированные кастрюли и сковорода, мыльно-рыльные вещи в душевой тоже присутствовали. Телевизор исправно работал. Испробовав тут же всю кухонную утварь, Грин накрор с перекусил после недобрительного о урчания со стороны ж е н и ы вздохнул и поделился с ней консервированным мясом. Мясо было жалко. Затем, посмотрев местные каналы, встал и сделал попытку тренировки дара, используя м е р т в я ч к у как жертву. Через два часа он почувствовал резкое помутнение, гул в голове и свинцовую усталость. Получилось, подумал Грин, хлебнул жевца и лег спать.